Вот что он сделал. Вы, наверное, не забыли, слушатели мои, запорожских казаков. Вы, наверное, помните, что эти казаки были самые дерзкие, самые непокорные и самые жестокие люди из всех племен и народностей, своевольствовавших у границ нашего Отечества. Ни образование, ни переустройства которым подвергались все их поколения, каждая в свою очередь, ни перемены, улучшавшие состояние малороссийских казаков во времена властвования над ними польских королей и потом русских государей, не оказывали почти никакого влияния на судьбу запорожцев». С упрямством отвергая любой порядок, даже все условия общественной жизни, они продолжали свою буйную, своевольную жизнь и после перехода Хмельницкого в подданство России. Они поступали еще ужаснее, несмотря на новое подданство малороссийских казаков, которым и сами принадлежали. Они присягали не один раз то турецкому султану, то снова польскому королю, изменяли даже Петру Великому и только после его полтавской победы несколько присмирели. Но и было ненадолго. В царствовании преемников Петра своевольство запорожцев начались с новой силой и при Екатерине II достигли такой степени, что они захватывали не только земли, принадлежавшие соседней с ними Новороссийской губернии, но даже и их мирных жителей. Этого было мало». Однажды они силой увели к себе около восьми тысяч человек из гусарского пекинерного полка, составлявших главную часть населения Новороссийской губернии. Но здесь, кстати, сказать вам, друзья мои, и об этой соседней запорожцами губернии, обратившей на себя все внимание Потемкина. Он был почти первым, кто занимался обустройством Новой России, этого примечательного края в нашем Отечестве. При деятельном и просвещенном управлении Новороссийская степь, или все то пространство по берегам Черного и Азовского морей, из которого потом составились Екатеринославская и Херсонская губернии, перестала быть степью, и поэтому справедливость требует рассказать вам подробнее о действиях Потемкина на этом, можно сказать, блистательном поприще генерал-губернатора Новороссийского. Итак, мы оставим пока беспокойных запорожских казаков, тем более, что история новой России, соединяясь с их историей, сама собой приведет нас к ним. Еще в 1740 году Новороссийская степь была совершенно безлюдна. Она лежала у наших границ с Турцией и Польшей, поэтому в некоторых ее местах, ближе к русским владениям, строили только небольшие крепости и селили легкие войска, как обычно это делалось на наших границах. Они состояли по большей части из сербов, славившихся своей храбростью и призванных на службу к нам. Но число этих войск было настолько невелико, что при императрице Анне Иоанновне они состояли всего лишь из шести сотен человек сербского гусарского полка. Эти гусары замечательны тем, что они были первыми известными жителями Новороссийской степи. Впоследствии к ним присоединились другие полки из вызванных таким же образом в Россию – Волохов, Грузин, Болгар и Греков. Русские же поселенцы Новой России, как мои слушатели уже знают, из великороссийских и малороссийских беглецов, оставивших свое отечество в грозное правление Берона и возвратившихся при кроткой дочери Петра I. Так было до 1751 года, когда население значительно увеличилось на целую колонию из 218 человек сербов, и спросивших у императрицы Елизаветы позволение селиться на плодоносных степных землях и быть ее подданными и защитниками границы. По большей части эти выходцы, начальником которых был отставной полковник австрийской службы Иван Харват, были люди военные и должны были остаться такими, получив от императрицы землю для своего поселения. Таким образом, появилось первое военно-земледельческое поселение в Новороссийской степи. Льготы, которыми пользовались эти поселенцы, постоянно привлекали в Россию новых выходцев из разных стран. Почти с каждым годом появлялись новые полки гусар, казаков и пекенеров, строились крепости и шанцы, а в 1753 году были уже и города. Со времени военно-земельческих поселений все приезжающие жить в Новой России должны были записаться в ее полки. К ним же, по велению императрицы Елизаветы, причислялись и все старообрядцы, и русские крестьяне, некогда бежавшие в Польшу и потом возвращенные в Отечество милостивыми указами своих государей. Таким образом, все население Новой России, названное в 1752 году Новосербией, состояло из военных людей. Они зависели от военной коллегии и генерала, которому поручалась императрицей наблюдение за порядком в военных укреплениях и шансах. Итак, цель правительства была достигнута, и границы империи с юга, Юго-Востока были защищены от неприятельских нападений живой стеной воинов, состоявшие в 1762 году из 38 тысяч человек. Это число может быть достаточное для начала не могло быть достаточным в то время, когда на русский престол вступила государыня с гениальным умом Екатерины и ее обширными планами по поводу усовершенствования всех частей империи. Мои слушатели уже знают, как с самого начала своего царствования она заботилась о заселении безлюдных, но плодородных мест своего царства. В таком случае Новороссийский край и его неизмеримая цветущая степь не могли не обратить на себя ее особого внимания. И она занялась его образованием сразу после того, как указом 1762 года объявила Европе, что Россия предлагает свои изобильные земли всем желающим селиться на них». Оформление проходило в комитетах, специально для этого образованных ею из опытных и хорошо знавших тот край людей. После их продолжительных обсуждений было решено в марте 1764 года устроить Новосербию по примеру прочих губерний и назвать ее «Новороссийской». Тогда в первый раз появилось это название. Новая губерния разделилась на три провинции – Елизаветградскую, Екатерининскую и Бахмутскую. Благодаря благожелательности, с которой государыня принимала иностранных переселенцев, в 1768 году в трех провинциях было уже 100 тысяч жителей обоего пола. Начавшаяся в этот год война с Турцией принесла много вреда новой губернии, как самой близкой к турецким владениям. Но зато Кайнарджийский мир дал бесчисленные выгоды, расширив эту самую губернию до того, что она у Керчи и Кинбурна раскинулась до берегов Черного моря, столь нужных для развития торговли России. Удивительно было, что численность населения края не уменьшалась из-за опустошений, которые несла война, и с окончанием ее в 1774 году в Новой России уже насчитывалось 158 тысяч 97 человек-жителей.